Ник Кайм. Реквием Прометея. Ангар зиял в боку корабля, подобно открытой ране, гниющей от ржавчины и разрушения варпом. Он принадлежал Глариону, древнему кораблю, участвовавшему в давно угасших воинах Капского фронтира, который был лишь одним из сотни таких же, составляющих единый конгломерат. Разрушенные надстройки, напоминающие соборы, смешались друг с другом в насильственном акте единения, выступая среди сломанных шпилей, разбитых куполов и расколотых остатков многоярусных палуб. Слияние некогда различных кораблей выглядело таким же несуразным, как и его итог». Ныне представляющая собой единую дрейфующую массу, эти чудовища повсеместно именовались скитальцами. Неумолимый был сущим насекомым в сравнении с этой громадой. Его посадочные опоры опустились на участок палубного настила, достаточно крупный, чтобы вместить целую эскадру десантно-штурмовых кораблей. По опорели спустились 10 фигур в тяжелой броне. Двигались они медленно, не потому, что были облачены в массивные терминаторские доспехи или из-за инерции при нулевой гравитации, и не потому, что их сапоги притягивались магнитами к настилу палубы. Они были осторожны. Скитальцы всегда являлись вотчиной чуждых тварей, прячущихся в темных, забытых глубинах космоса. Но в этом скитальце таилось нечто большее. Эта масса, слившаяся из множества корпусов, изувеченных следами когтей, населенная колониями странных бактерий, опаленная солнечным ветром, побывала в оке ужаса. Варп изрыгнул ее, будто мать, изгоняющая из себя нарождающееся отродье, и она вернулась в реальное пространство после отсутствия длиной почти век. «Я чувствую зловоние Варпа» послышался голос претера в камлинке шлема Цугана. Даже не видя лица, Цуган мог сказать, что сержант нахмурился. Не только запах, стены ангара служили видимым доказательством того, что скиталец был запятнан скверной. В свете источаемом галофонарями доспеха Цуган различил замороженные вакуумом кровеносные сосуды и странной формы бугры. Щели в гротескных наростах напоминали мгновенно замерзшие рты, разинутые от голода. Подобные искажения пятнали собой каждую вертикальную поверхность и сливались в густую кашу окаменелой биомассы, скопившуюся по краям палубы. Огнемет! Приказ претора был краток, будто обрублен из-за едва сдерживаемого отвращения. Браткулах выступил вперед из боевого порядка и окатил стену очищающим огнем. Как будто спичку поднесли к кучке промасленных дров, огонь пронесся по нечисти, пожирая ее под жуткие шипящие завывания, едва различимые заревом тяжелого орудия. Цуган увидел, как Эмик изобразил поперек груди знак молота вулкана. Никто из огненных драконов этого не сделал, но Апотекарий не принадлежал к ним и был более суеверен, чем большинство. Он встретился взглядом с Цуганом, какое-то время смотрел ему в глаза, а затем отвернулся, когда Претор вновь повел их вперед. Было очевидно, что он хочет покинуть корабль как можно быстрее. На то была веская причина. Эмпирей был царством теней, Миром, наложенным на реальность, будто грязная пластыковая мембрана. В его потоках обитали безжалостные существа, которым придали облик страх, зависть и жажда власти. Это были паразиты, питающиеся человеческими страстями. Было древнее слово, отражавшее их сущность. Демоны, так их называли. Ни один корабль, скиталец или что-то иное, что странствовало в варпе, не могло остаться совершенно нетронутым. Демоны и их воздействие могли надолго задерживаться в реальности. «Мурашки по коже бегут, а, змеёныш?» – спросил Храйдер по закрытому каналу. Цуган стиснул челюсти и проглотил свой гнев. «Обращайся ко мне, Цуган, или брат?» прошипел он. Храйдер так громко рассмеялся, что все его услышали. Великан даже среди терминаторов, он тащил тяжелое орудие своего отделения, устрашающего вида штурмовую пушку, покрытую значками, обозначающими уничтоженные цели. Претар послал потрескивающий разряд по рукояти громового молота, чтобы лучше осмотреться в темноте. Вспышка также осветила зелень его боевого доспеха и сгустила тени в складках плаща из драконьей чешуи. «Прекрати, брат!» – сказал он. Храйдер кивнул, однако пока не закончил. «Оставайся бодрым, змееныш! Мы с тобой очень скоро будем сражаться вместе!» Озера магмы под горой Смертного Огня на Ноктюрне были холоднее, чем гнев Цугана в тот миг. Если не считать наростов скверны, ангар был пуст. «Далеко ли до Протея?» – спросил Претор. «Он близко, я чувствую его». На ретинальном дисплее Цугана вспыхнула руна, идентифицируя говорившего. Брат-сержант Нумиан. Его нетерпение, нехарактерное для Саламандры, было очевидно даже под непроницаемым терминаторским доспехом. Претор повернулся всем своим массивным телом. «Брат, ты теперь библиарий?» «Я огненный дракон», – отрезал Нумиан. Голос у него был не такой глубокий, как у Претора, но металлом в нем можно было резать керамид. «И я знаю свой собственный корабль. Он неподалеку». Нумиан потопал вперед. И без того низкая температура упала еще сильнее. Претор на сей раз проигнорировал второго сержанта. «Сколько еще?» В отличие от своего предшественника, с его едва прикрытым цинизмом, Эмек был оптимистичен и любопытен. «Вытащишь еще несколько геносемян из своих мертвых или умирающих собратьев, и твое настроение изменится, брат», – подумал Цуган, и его внутренний голос отдавал горечью. Эмик сверился с комплексом ауспиков, встроенных в перчатку его более легкого силового доспеха. «Если верить плану корабля, то примерно пять часов по третьему ярусу Глориона, пока не достигнем точки слияния и не выйдем в кормовой отсек протея». Он поднял взгляд от своих вычислений. «Это если мы будем двигаться напрямик, без стычек, по чистому пространству и не восстанавливая гравитацию». «Как только мы найдем активный терминал, ты займешься третьим условием, брат», – сказал претор. «С другими двумя мы будем разбираться по мере надобности». У каждого терминатора на левой руке был цепной кулак – незаменимая вещь при исследовании скитальцев, где движения могли затруднять переборки и завалы. Это было нужно для выполнения второго условия сканирование с неумолимого показывает, что сопротивление будет слабым. Ксеносы все еще по большей части в спячке. Штурмболтеры, штурмовая пушка и тяжелый огнемет разберутся с условием номер один. Тогда будем надеяться, что этим все и ограничится. Претер переключил внимание на Нумиана, который стоял в авангарде своего отделения. Пока командовал претор, но как только они достигнут Протея, его сменит второй сержант. Так было решено. Нумиан должен искупить свою вину и нести ответственность в одиночку. Таков был путь Прометея. Ты уверен, что он здесь? Я чувствую это собственной кровью. В голосе Нумиана послышались рычащие нотки. Он здесь, все еще внутри корабля. Век Дрейфа по волнам Варпа, возможно, он не выжил. Обычно громовой голос Претора смягчился. Брат, возможно, что мы ищем труп или нечто худшее. Нумиан позволил словам повиснуть в воздухе. Затем он посмотрел мимо Претора и взгляд его вспыхнул, остановившись на Эмике. Он еще жив, находится в криостазисе, как я его и оставил. Едва собравшись что-то добавить, Нумиан замолчал. Его напускная холодность почти что исчезла, однако он снова отвернулся. Претер бросил еще один, последний взгляд на Эмика, по бокам которого двигались зеленые, бронированные керамитом бастионы. Двое из отделения Нумиана – Меркурион и Гондар. Силовая броня предоставляла прекрасную защиту на обычных полях сражений, но этот дрейфующий космический скиталец не был обычным. «Берегите его!» Претор не потрудился перейти на закрытый канал. а Апотекарий знал, что риск велик. Претор снова пристально посмотрел на Нумиана. Тактичность не входила в число тех качеств, которые Геркулон Претор ценил хоть сколько-то высоко. На данный момент это все еще была его миссия. Громоподобным, повелевающим голосом он возвестил, возглавляя отряд. «Огненные драконы, за мной!» Вспышки, одновременно вырвавшиеся из трех штурмболтеров, осветили искаженное гримасой лицо претора, и он отшвырнул Ксеноса ударом штормового щита. Жгучие органические жидкости зашипели на его броне, когда он расплющил тварь о стену. Коридор был узок. Трубы и толстые кабели свисали с потолка, покрытого разрывами от когтей гинокрадов. Решетчатый настил, полуразъеденный кровью ксеносов, лязгал под ногами. По крайней мере, порча варпа здесь отсутствовала. По крайней мере, не была видимо. Мощная гравитация, создаваемая нестабильно работающими системами Глориона, притягивала огненных драконов к полу. Благодаря недавно включенным воздухоочистителям, которые снова наполнили ярус кислородом, Претер смог снять боевой шлем. Данные суспензоров на ретинальных дисплеях показывали, что подъемная способность на пределе. Маневрировать было тяжело. Цуган чувствовал соленый вкус на губах, в сражении его лицо покрылось потом, а второе сердце колотилось, подстраиваясь под дополнительную физическую нагрузку. Ксеносы, похоже, не испытывали таких трудностей. Двое закупорили собой короткий коридор, пытаясь оттолкнуть друг друга. Трое терминаторов стояли к ним лицом к лицу, Цуган, его сержант и Вокер, два других, включая вооруженного штурмовой пушкой, расположились позади них, образуя шахматный порядок. Хотя тяжелое орудие Храйдера молчало, залаял штурмболтер Инквиктеза, стреляя между наплечниками стоящих впереди. Подразделение Нумиана тесно сгруппировалось за ними, защищая их сзади. Цуган выстрелил в тварей, разорвав грудную клетку их вожака и оторвав ему конечность. Второй подобрался на расстояние, достаточное для прыжка, и, оттолкнувшись длинными мускулистыми ногами, легко взмыл в воздух. Цепной кулак врезался в его торс, превратив пронзительный вой в придушенное мяуканье, и Генократ заскреб когтями по броне Цугана, но уже обессиленно и нецелеустремленно. Сказал Храйдер. Очереди штурмболтеров озаряли коридор словно языки пламени. Цуган чувствовал их жар. Трое ксеносов взорвались под обстрелом. «Смотри-ка, там еще больше!» Храйдер указал цепным кулаком. Кругом валялось примерно 13 трупов ксеносов, а сами терминаторы не понесли никаких потерь или ранений. Это был авангард, ничего больше. Звери выглядели частично оцепеневшими, еще не полностью очнувшимися от спячки. Впереди раздался высокий, воющий звук, предвестник новой волны. Генокрады, рассыпавшиеся по палубе, были легкой добычей. Они брыкались и дергались под объединенным огнем. Слишком поздно огненные драконы осознали, что этих тварей просто принесли в жертву. Другие, цепляющиеся за стены и потолки, прижимающиеся к ним, чтобы представлять собой меньшую цель, бросились на них целой стаей. Цуган зашатался, получив скользящий удар по шлему. На внутреннем дисплее на секунду затрещали помехи, затем изображение стабилизировалось. Твари были быстры, гораздо быстрее, чем первые. Он размахнулся цепным кулаком, надеясь кого-нибудь зацепить, но один гинокрад перекатился через него и вцепился в спину. Болевые сенсоры доспеха вспыхнули гневным красным цветом, и Цуган закричал. Органические крючья вырвались из пасти гинокрада и начали бить по сочленениям брони в поисках уязвимых мест. Огненный дракон не мог дотянуться до врага и вместо этого рванулся назад. Ударившись о стену, он с удовлетворением услышал хруст костей. Цуган едва успел прийти в себя, модифицированное тело начало вкачивать в кровоток ослабляющие боль химикаты, когда на него прыгнула другая тварь, притаившаяся на потолке. Несмотря на имплантат оккулоп, он только сейчас разглядел ее во тьме. Громовой молот претера сокрушил ее прямо в полете и выброс энергии пронизал воздух, осветив взвизгнувшего перед смертью ксеноморфа, будто в застывшем пикт снимке. «Огненные драконы, вперед! Прогремел претер, расплющивая другого ударом штормового щита. По отрывистому грохоту болтеров Цуган понял, что его братья рядом и ведут продольный огонь по коридору. Совместными усилиями огненные драконы практически уничтожили вторую волну и использовали краткую передышку, чтобы немного продвинуться вперед. Перед ними виднелась более широкая секция коридора, нечто вроде технического отсека, где будто металлические трупы валялись старые механизмы. Увеличение пространства позволило воинам Нумиана занять позицию рядом с отделением претора. Они разошлись веером, «Трое впереди, сержанты в центре, двое позади, включая тяжелое орудие». Претор поднял кулак. «Стойте на месте!» Эхо последних выстрелов постепенно угасало, пока снова не повисла напряженная тишина, прерываемая тихими звуками действующих систем Глариона. «Надо идти дальше!» Сказал Нумиан, выдавая свое нетерпение. Претор тычком перевернул один из генократских трупов. Щупальца вывалились из его ротовой полости, подобно ребристым языкам. Прежде чем включить ком связь, он заметил слабый свет, угасающий в глазах существа. Это не могла быть просто иллюзия, вызванная напряженными условиями на корабле. Претор активировал связь. «Апотекарий? на месте, господин. С Ксеносами покончено упорствовал Нумиан. «К чему медлить?» «Он ждал почти столетия, брат. Несколько лишних часов не имеют никакого значения», парировал претор. «Кроме того, они все еще здесь. Выжидают». Было очевидно, что другому сержанту это не нравилось. Цуган помнил Нумиана, каким тот был, когда он впервые телепортировался на Прометей, лунную космическую станцию и владение огненных драконов. Брат-сержант встретил его первым. У него было обветренное лицо с длинным шрамом по правой стороне, который задевал губу и поднимал ее вверх в постоянном оскале. Правый глаз был немного тусклым, и в его красном огне виднелось маленькое черное пятно. Полоса рыжих волос, выбритых дугой, тянулась по правой половине черепа. Цугану это напоминало язык пламени. Несмотря на жар кузни испытаний и врата огня, прием не был теплым. Судя по нынешнему поведению Нумиана, прошедшие годы не смягчили его. Претор включил в свои фонари на полную мощность и нацелил их в отрезок коридора впереди. Истрепанные шланги свисали вниз точно гадюки. Где-то за пределами видимости зашипел пар, вырывающийся из клапана. По словам Эмика, они были примерно в часе пути от точки слияния Глариона с Протеем. Как и боевые братья, Цуган последовал примеру сержанта. Поначалу он не увидел ничего, кроме истерзанного металла, ломаных труб и кабелей, похожих на извергнутые внутренности, залитые резким магниево-белым светом. Затем что-то зашевелилось на краю конуса света, медленно подкрадываясь в полумраке. «Во имя вулкана!» – взревел Цуган, и к боевому кличу присоединился хор его братьев. Генокрады посыпались со стен, словно моллюски с днища древнего корабля, и тут же скачками бросились вперед. В то же время решетки в потолке обрушились вниз, и оттуда густым потоком полились твари. Поводя по сторонам штурмболтером, Цуган припомнил лавовых муравьев Ноктюрна, собирающихся у гнезда, чтобы отводить всякого, кто на него посягал. Вот только здесь лавовые муравьи были крупнее человека, а муравейником был прогнивший скиталец, дрейфующий в глубинах космоса. Каждый снаряд попадал в тело Ксеноса. Повсюду отвратительными цветами распускались взрывы, разбрасывая всюду клочья мяса и конечности, но генокрады продолжали наступать. «Что-то ведет их!» Рыкнул Цуган и сделал было шаг назад, когда наткнулся своим наплечником о чей-то другой и остановился. Претор стоял рядом, керамитовая скала перед приближающимся приливом чужаков. «Только вперед, брат! Сопротивляйся! Наша воля сильнее!» Он повернулся к другому огненному дракону. «Храйдер, расчисти нам немного пространства!» Выйдя справа от претора, Храйдер шагнул вперед и нацелил штурмовую пушку. Воздух мгновенно заполнился визгом вращающегося ствола с невероятной частотой, изрыгающего высокоскоростные снаряды. Двигая орудие влево и вправо, Храйдер громко возрадовался, распевая летание кредо Прометея и потроша толпы генокрадов, которые начали заполнять коридор. «Кажется, мы расшевелили улей, брат-сержант», — заметил он. Цуган услышал, как претор бормочет. «Я знаю единственный способ его расчистить. Нумиан!» Второй сержант кивнул и сделал жест брату Колоху. «Сожги их!» — выкрикнул Нумиан, и огненный дракон включил тяжелый пулемет жидкий Прометий вспыхнул, соприкасаясь с горелкой, и поглотил отрезок коридора впереди. Несмотря на жар, некоторые ксеносы все еще упорно атаковали. «Викит! Меркурион!» Еще двое огненных драконов ответили на приказ Нумиана, взрывая точными болтерными выстрелами, окутанные пламенем тела, падающие под струей огня. Несколько секунд, и все было... Кончено. Виск еще долго не смолкал, когда генокрады были уже мертвы, обращены в пепел нестерпимо жарким пламенем огнемета. Дым висел в воздухе, будто саван. «Что это за шум?» – спросил Эмик. Он подошел близко к стоящим сзади, и теперь его было слышно беском связи. «Ты когда-нибудь жарил кустоцит или хитин на открытом огне?» Спросил Хрейдер, позволяя стволу штурмовой пушки какое-то время покрутиться и остыть, прежде чем окончательно отключить ее. Апотекарий покачал головой. «Брат, это воздух», – резко сказал Цуган, которого немного раздражала явная наивность Темика. «Он выходит через швы в панцирях». «Молодец, змеёныш видать, в тебе есть больше, чем просто гнев и громкий голос». Цугану захотелось ударить так, чтобы вдавить перед шлема Храйдера тому в лицо, но он сдержался. Вместо этого он медленно подошел к претору, который прижал руку к стене. Двое членов отряда Нумиана проверяли, полностью ли безопасен путь впереди. «Брат-сержант, знаешь ли ты, что я чувствую, прикасаясь к стенам этого корабля?» Взгляд претора был твердым, как гранит. Со времени вступления в ряды огненных драконов Цуган успел увидеть сержанта с другой стороны. Наскорий, сражаясь с сорками, он выглядел так, будто энергия и пафос в нем переливались через край. Теперь он был угрюмым и погрузился в себя. Смерть Нкелна, когда уже была близка победа, изменила его так же, как убийство Кадая изменило Цугана. Гибель капитанов часто влияла на их товарищей по оружию, даже если те были из другой роты. «Я чувствую скорбь». Претор нахмурился. «Что-то живет внутри корабля, в каждой его частице. Это не саламандра и не генократ, это не физическое существо, которое я мог бы потрогать или убить». Сержант понизил голос. «Это меня беспокоит и очень сильно. Положи руку на стену, брат, и почувствуешь это», — добавил он, отходя в сторону. Цуган ответил почти шепотом. «Я не хочу, мой господин». На предыдущей миссии на мире святилища Склеп 4 огненные драконы столкнулись с почти неуязвимым врагом. Битва с ним унесла жизни, отняла братьев. Бремя этой потери, как оказалось бесполезной, давило на плечи претора так же тяжело, как ворот его брони. Хорошо, сказал он. Претор еще на мгновение задержал взгляд над Цугане, прежде чем тяжело зашагать прочь, чтобы поговорить с Нумианом. Всюду боль, брат, добавил он уже повернувшись спиной. «Прими ее в пламени войны, или же беги, отдав ей власть над собой. Я не могу сделать этот выбор за тебя». Затем он ушел, оставив Цугана размышлять над его высказыванием. Точка слияния находилась там, где древняя палуба инженариума пробивала то, что, судя по сенсорам и планам корабля, было средней палубой протея. Это было хорошо, значит, помещение криостазиса окажется недалеко от входа. Однако имелось препятствие, несколько тонн обломков не давали пробиться в следующий корабль напрямую из одного корпуса в другой. Такая проблема могла оказаться непреодолимой для обычных исследователей или даже для собратьев Астартес, но не для терминаторов. Тяжелым орудием охранять подступы сзади сказал претор остальные вскрывайте корабль воздух прорезал звук работающих цепных кулаков и оба отряда принялись за работу рубя и пелья аптекари держись подальше добавил сержант не рискуй своим грузом брат эмик кивнул и посмотрел на сосуд закрепленный в его перчатке внутри мирно переливался химический раствор Если взрывостойкую дверь или даже запечатанную переборку, я, возможно, смогу открыть ее отсюда. Это ускорит наше продвижение». притор кивнула апотекарию, а затем набросился на препятствие с громовым молотом. Эмик снова глянул на сосуд. Маленькая игла для инъекции обеспечит ввод раствора, который был красного цвета и слегка светился. Эмик мало что знал о его происхождении, но понимал, что это сильнодействующее вещество. Чуть меньше 50 миллилитров в прозрачной трубке из бронестекла размером с большой палец апотекария. Столь многое зависит от столь малой вещи. Они нашли дверь. Это был давно неиспользуемый технический люк в кормовой части протея, который вел к короткому переходу на среднюю палубу корабля. По нему мог пройти только один терминатор за раз, поэтому они двигались медленно. Зато это дало Цугану и тем, кто также шел впереди, возможность разведать обстановку. В отличие от Глориона, в древнем ударном крейсере «Саламандр» все еще сохранялась нестабильная подача энергии. Люмолампы прорезали темноту дрожащими вспышками света, освещая темные помещения корабля. Бронза кое-где была дочерна обожжена давним, угасшим много лет назад огнем. Палубу под ногами покрывал ковер сажи, которая шевелилась подобно спящему морю всякий раз, как кто-то из огненных драконов делал шаг. Зала облепила стропила и поперечные балки, будто серый грибок. Они вышли в большую шестиугольную комнату. В разные стороны от нее отходило пять коридоров, оканчивающихся консолями, превращая комнату в нечто вроде центра управления. На стены были нанесены различные знаки и изображения. Символы саламандр, пламя, змей и голова дракона слабо поблескивали под галлолучами терминаторов. Лампа наверху также была шестиугольной, и свет расходился вокруг, повторяя ее рисунок. Эмик сосредоточенно изучал подсвеченную зеленым консоль, когда к нему подошел Цуган. «Не отходи слишком далеко. Ты слишком беспокоишься обо мне, брат. Я могу и сам себя защитить». Цуган насмешливо фыркнул. «Это и гнеец в тебе подобное высокомерие». Апотекарий когда-то был воином Дакира, которого Цуган назвал «игнейцем». При мысли о бывшем сержанте на лице огненного дракона появился непрошенный оскал. Эмик предпочел не реагировать. Даже сейчас, когда у него появились новые обязанности, боевые братья из старых тактических отделений все еще неприязненно относились друг к другу. «Что ты делаешь?» Резко спросил Цуган, когда понял, что апотекарий не собирается отвечать. «Проверяю связь с аварийными системами». Эмик повернулся. «Даже по прошествии столетия все похоже работает. Креостазисная камера в полной сохранности. Корабли вроде протея строились на века». Он прервался и посмотрел в глаза Цугану. «Тебя раздражает, что я посвящен в некоторые детали этой миссии, которых ты не знаешь?» Цуган стиснул кулак, и сервомоторы в его перчатке как будто зарычали. «Любопытство однажды убьет тебя, брат». «Или, возможно, хуже. Возможно, оно погубит твой оптимизм и сломает тебя». Цуган уже уходил, когда Эмек произнес ему в спину. «Это будет до или после того, как ты себя сожжешь в пепел в Солиториуме. Что ты об этом знаешь?» Цуган остановился и огрызнулся в темноту. «Когда я принял мантию Фугиса, то взял и его заметки и данные из Апотикариона. Там упоминается твое имя». Цуган словно одеревенел, но затем голос Эмика смягчился. Скорбь не постыдна, но опасна, когда направлена внутрь. Цуган не обернулся, хотя очень этого хотел. Выяснять, что Эмик знает о его пристрастии к боли, он будет потом, его внимание привлекло нечто иное. Что ты знаешь о горе? Пробормотал он вместо этого и прошел во вход арку, отделявшую комнату от широкой галереи. По обеим сторонам длинного помещения тянулись ряды дверей. Выглядело оно, как изолированный покой для пациентов, проходящих интенсивное лечение. Пол был частично покрыт белой плиткой, кое-где испачканной серым, кое-где расколотой или сорванной с места. Двери, пласталевые, с одиночными смотровыми окошками, тоже были белыми. На некоторых имелись поблекшие пятна, в полумраке, выглядевшие почти коричневыми или черными. Цуган наморщил нос от запаха, похожего на смесь озона и горящего мяса. Глухой отзвук его шагов совпадал с биением сердца. К этим громким ударам присоединилось легкое постукивание, будто пальцем по стеклу. Цуган пошел на звук. Авточувства не предупреждали о каких-либо опасностях, гравитация и содержание кислорода стабильно держались на приемлемом уровне. На протее все было спокойно, и все же. звуки сходились за одной двери. В памяти Цугана промелькнул образ, но ухватиться за него было так же сложно, как удержать в руках дым. Сердцебиение участилось. Он двинулся к двери, с каждым шагом та была все ближе. Осознав, что медлит, Цуган обругал себя за слабость. И все же. Ретинальный дисплей Цугана не сообщал ни о каких угрозах. Ни тепловых следов, ни движения, ни выбросов газа или энергии. Длинная камера была чиста. И все же. Он подошел к двери, вытянул пальцы силового кулака, чтобы дотянуться до стекла. Когда до него осталось несколько сантиметров, свет замигал, и Цуган посмотрел наверх, на люмолампы. Когда он перевел взгляд обратно на окошко, в нем было лицо, смотревшее на него. Частично распавшаяся плоть, отслоившиеся мышцы, скорее череп, нежели узнаваемый человеческий облик. И все же Цуган точно знал, кто это. Котон. Его мертвый капитан пристально смотрел на него через окно. Цуган с ужасом увидел костяные пальцы, поднимающиеся и воспроизводящее положение его собственных, как если бы он смотрел в некое гротескное зеркало, а вовсе не в стекло. Новый запах подавил зловоние горящего мяса и мельтавыбросов. Жар и сера, звук трескающейся магмы и аромат дыма. Расплывчатая фигура отразилась в стекле позади него. Красная броня оттенка крови, украшенная рогами и чешуей. Воин-дракон. Цуган развернулся так быстро, как только позволил его неповоротливый доспех, целясь из штурмболтера и рыча от нестерпимой муки. Претер отбил оружие в сторону, направив снаряд в пол, где тот взорвался, никому не причинив вреда. «Брод!» – воззвал он. Цуган видел только врага. Жар поднимался от брони воина-дракона, размывая его очертания. «Здесь были отступники, убившие Катана Кадая. Неважно, как они оказались на этом корабле». Все, что заботило Цугана, это то, как они погибнут от его руки. Чем кровавее, тем лучше. Цуган убрал штурмболтер и вместо него активировал цепной кулак. Приближались другие. Он слышал их с грохотом бегущих к нему по палубе. Это надо прикончить побыстрее. Претор принял удар цепных зубьев щитом. Искры каскадом посыпались ему в лицо, когда он отбил кулак вверх. «Брат!» — повторил он. Это слово, выплюнутое сквозь стиснутые зубы, выражало гнев и вместе с тем неверие. Цуган нажал вращающимися клинками на щит, и ярость дала ему силу превозмочь врага. Ублюдок ухмылялся. Он видел клыки за ротовой решеткой боевого шлема воина-дракона. «Я вырву их!» Потом красный туман перед глазами рассеялся, и взгляду открылся претор. Мига замешательства сержанту было достаточно, чтобы ударить навершием громового молота в грудь цугану. Заряд энергии пронизал огненного дракона и заставил его рухнуть на одно колено. Виск цепного кулака утих, и претор позволил своему молоту упасть рядом. Но затем он придвинулся ближе, вгоняя расколотый край штормового щита под подбородок Цугану и поднимая его на ноги. «Ты с нами?» – спросил Претор. Язык Цугана был парализован. Мир вокруг него только начал заново обретать смысл. Остальные смотрели на него, держа оружие наготове. Претор сильнее нажал на щит, поднимая голову Цугана ты с нами да это был лишь хрип но сержант понял и поверил ему нумиана было не так легко успокоить он прицелился из штурмболтера все кончено сказал ему претер, вставая на линию огня второго сержанта варп заразил этот корабль весь этот скиталец, нумиан все прошло Претор подтолкнул Цугана в сторону, чтобы его внимательно осмотрел Эмик. Взгляд, который сержант бросил из коса на Храйдера, сказал тому, что он должен идти рядом и присматривать за Цуганом. Нумиан опустил оружие. «Как ты можешь быть в этом уверен?» спросил он, когда Цуган отошел. Претор пододвинулся ближе. «Потому что у меня тоже видение», прошептал он. «Эта дрейфующая развалина жива и наделена сознанием варпа. Что-то направляет его в наши умы. Цугана застали врасплох, вот и все». Нумиан скорчил гримасу. «Он слаб, нельзя ему доверять». «Он прошел через врата огня и выдержал испытание кузни. Он один из нас», — настаивал претор. «Разве ты можешь сказать, что эта миссия и этот корабль не повлияли так или иначе на твое поведение? Я ясно это вижу, но признаешь ли это ты, Нумиан?» Нумиан не ответил. Он пристально смотрел на Цугана, которого биосканировал апотекарий. Остальные огненные драконы уже осматривали помещение, проверяя все палаты и сам центр управления. «Ты ошибаешься в нем, брат?» «Нет никакой ошибки. Сейчас он во власти вины. Знай, что его судьба среди огненных драконов. Я не брошу его». Нумиан гневно выплюнул. «Как я бросил других, к этому ты ведешь, брат». Претер придвинулся к нему вплотную. «Возьми себя в руки, иначе я приму командование миссией. Все понятно, сержант». Кипя яростью, Нумиан все же уступил и еле заметно кивнул, прежде чем зашагать в сторону. Претер позволил ему уйти, потратив несколько секунд на то, чтобы совладать с собственными эмоциями. Он снова посмотрел на ряды окошек, тянувшиеся по стенам, и гнев его ушел, сменившись сожалением. «Я не брошу его», — повторил он лишь для себя. Из окошек на него пристально глядели лица, которые мог видеть только он. Гадхиму и Анкар, сраженные на склепе четыре. Намар и Клайтон, убитые наскорье, и дюжина других, чьи имена стерлись в памяти, но которые остались на его совести. «Мы уже потеряли столь многих». «Это ничего, змеёныш. Храйдер стоял у плеча Цугана, пока Эмик осматривал его на предмет ранений. Разжав крепление, апотекарий осторожно снял шлем Цугана. Внутрь немедленно хлынул нефильтрованный воздух. Несмотря на минувшие годы, он все еще вонял аммиаком и антисептиком. От дезинфицированного воздуха кожа Цугана зачесалась, и он понял, что жаждет прикосновения огня. Но не было ни раскаленного прута, ни железа жреца-клеймителя, чтобы утолить его мазохистское желание. «Что значит ничего? Говори ясно, брат, ты как будто темный ангел», — ядовито ответил Цуган. «Стой спокойно», — сказал Эмик, схватив Цугана за подбородок и направив ему фонарь в глаза. Они вдруг ярко вспыхнули. Аптекарь сверился с показаниями биосканера и сохранил данные для дальнейшего анализа. «Я — это я!» Цуган пристально посмотрел на Эмика, будто подначивая его прийти к любому другому выводу. Однако в его подсознании еще жило воспоминание о лице Кадая, словно старый сон, и он не знал, что его вызвало. «Я не вижу никаких физических отрицательных эффектов». «Что до ментальных, то я не могу». «Тогда пусти меня!» Цуган дернул подбородком, освобождая его, и забрал обратно свой шлем. Эмик отошел, заметив на прощанье. «Твоя манера поведения, конечно, остается столь же дружелюбной, как обычно». «Ты уверен, что ты воин, Эмик?» Усмехнулся Цуган и рывком надел боевой шлем. Крепления автоматически защелкнулись, и он направился к Храйдеру. «А теперь объяснись». Другой огненный дракон не выглядел так, будто почувствовал угрозу. Вид у него был скорее задумчивый. «Размеры тяжесть великого доспеха, который ты носишь, — это нелегкое бремя, змееныш. Он когда-то принадлежал Имаану. Его эгидо вплетена в эгиду брони. Я это знаю. Я был на ритуале. Я стоял пред кузней испытаний и прошел через врата огня». «Я ношу знак Имаана на собственной плоти вместе со многими другими почетными шрамами, данными мне за деяния, свершенные в битвах. Это причина, по которой я сейчас нахожусь рядом с тобой. Я Зек Цуган, бывший брат-сержант третьей роты, ныне огненный дракон. Я не твой змееныш!» Миг Храйдер безучастно смотрел на боевого брата, а затем громко расхохотался. «Я могу справиться и с доспехом, и с миссией!» Запротестовал Цуган, отчего претор оглянулся на него. Через несколько минут они закончат обыскивать и проверять галерею. Тогда можно будет отправляться дальше. У Цугана оставалось только это время, чтобы заново привести себя в порядок. В ответ на хмурый взгляд сержанта он понизил голос. «Я увидел нечто». «Реликт прошлого, ничего более. Старый корабль, старые призраки, вот и все». Храйдер внезапно посерьезнел. «Возможно, ты прав». Его голос приобрел задумчивый оттенок. «На Ликааре, до того, как стать драконом, я сражался вместе с волками Гримхельда Скейнфельда. Это была нелегкая кампания. Вели ее зимой, и Ликаар был покрыт толстым льдом». «Мы, саламандры, боролись с ним огнем, а волки сражались яростью. Мы хорошо подходили друг другу. На планету вторглись зеленокожие, они порабощали население и тянули из скважин Прометея, как обычные пираты». Цуган перебил. «К чему все это?» – прошипел он. «Если ты должен следить за мной, так делай это молча и избавь нас обоих от этой несуразицы». Позволь мне заново осветить оружие и доспехи без твоей бесконечной болтовни. Слушай, и, может, услышишь, к чему это все, брат. Да, — подумал Цуган, — ему есть за что любить фенресийцев. Им тоже нравятся непомерно длинные саги. Нас было мало, — продолжал Храйдер. Но до этого орки и их низкорослые собратья воевали с рабочими, вооруженными лишь кирками или дорубами. Они были плохо подготовлены к битве со стартес, Однако там было кое-что, о чем мы не знали. Тварь, Кракен, спавшая подо льдом. Наши сражения потревожили его сон и заставили подняться к поверхности. Голос Храйдера помрачнел. Он застал нас врасплох. Я был среди первых. Прежде чем заговорил мой болтер, тварь схватила меня и потащила своими щупальцами. «Более слабого человека расплющило бы, но мой доспех и дарованная императором стойкость спасли меня. Если бы не вмешался Гримхельд, который метнул свой рунический топор, чтобы разрубить щупальца чудовища, сомневаюсь, что я бы выжил. Не всем на поле боя так повезло». «Волнующий рассказ, как пить дать», — с сарказмом произнес Цуган. «Но мы уже готовы выдвигаться». «Ты, как всегда, не видишь то, что прямо перед тобой, Цуган», — ответил Храйдер. «Я все еще помню этого Кракена. Я хочу, чтобы он нашел меня в моем солиториуме, чтобы я мог встретиться с ним лицом к лицу и победить его». Цуган не пошевелился, все еще не понимая. Храйдер положил руку на его наплечник. «Если тебя преследуют призраки, это не делает тебя уникальным». «Они есть у всех воинов, но только то, как мы с ними справляемся, делает нас сынами вулкана». Цуган сбросил его руку движением плеча и пошел искать претора. Он с нетерпением желал идти дальше. «Как скажешь, брат». Рассеявшиеся по помещению огненные драконы снова сгруппировались и приготовились выступать. Храйдер уже собирался следовать за ними, когда краем глаза уловил нечто уползающее прочь. Авточувства молчали. Когда он попытался проследить за этим, чтобы оно ни было, оно исчезло. Остались лишь легкий запах океана и льда, и густая вонь чего-то древнего давно позабытого. Это ничего, сказал себе храйдер. корабль начинал воздействовать на них. Просто старый призрак. Если верить плану корабля, то следуя через юго-восточный проход медицинской палубы, они вышли бы в аварийный ангар, а затем в камеру криостазиса. Оценив другие варианты в медицинском отсеке, они пришли к выводу, что это самый рациональный маршрут, поэтому Нумиан санкционировал его как оптимальный способ добраться до цели. Хотя это для него не так уж много значило, он становился все более одержим целью с тех самых пор, как они взошли на борт Протея. Претер согласился с этим мнением. Он вел свое подразделение отдельно от Нумиана и его отряда, на этот раз заняв позицию в в то время как другой сержант шел впереди, точно гончая по следу. Умер шаг, брат. Корабль серьезно поврежден и может не выдержать такой нагрузки» сказал претор по ком связи, но Миан ответил через тот же закрытый канал. Впрочем, это не твоя вина, да, претор? Ты недалеко продвинешься, если что-то мелькнуло в тенях прохода, длинного, узкого и слабо освещенного, и заставило претора прерваться. Обоим отделениям остановиться. Хор горах шагов сменился тихими шумами корабля, когда огненные драконы встали. В голосе Нумиана слышалось раздражение. Сенсоры претора молчали. Если ксеносы и присутствовали, то были невидимы для всех обычных способов восприятия. Что тут происходит? прошептал он про себя. Он заметил, что Храйдер тоже зорко всматривается в тени. Безопасно идти дальше или нет? У меня на сканерах ничего. сказал Нумиан. Претор посмотрел на огненного дракона слева. «Цуган?» Тот вперил взгляд вперед. Голос его был тихим. «Я чувствую запах горелого мяса и озона». «Сообщи мне статус криокамеры». Повисла пауза, пока Эмик искал данные. «Полностью функционирует, господин?» «Идем мы или нет?» Нумиан не заботился тем, чтобы скрыть нетерпение. Претер помедлил. Закрытые двери аварийного ангара были менее чем в ста метрах. Впереди не было ничего, кроме темноты. Что-то шло не так, но разве у них был выбор? Веди, Нумиан. Ангар был огромен. Несколько причалов, состоящих из шлюзов, терминалов до заправки и площадок для технического обслуживания занимали все его пространство. Большая часть, впрочем, приходилась на зону посадки, находящуюся прямо под сегментированным, укрепленным адамантием потолком. Имелись в наличии и силовые щиты, последняя преграда, спасающая от губительного воздействия реального космоса, когда все помещение открывалось в пустоте. В доках стояло шесть кораблей, все – модифицированные громовые ястребы, с которых были сняты оружейные системы, принесенные в жертву большей грузоподъемности. В каждом доке стояло по одному, образуя два ряда по три корабля, носами внутрь, так что ряды пересекались под углом и были направлены прямо на приближающихся огненных драконов. В отличие от других дверей протея, Эмик не смог открыть вход в аварийный ангар при помощи внешней консоли. Ее пришлось взломать. Воздух вырвался изнутри, как предсмертный хрип. Сенсоры доспехов показали, что он насыщен углекислым газом и азотом. Модифицированные штурмовые корабли были не одиноки. Им составляли компанию «Мертвецы». Сказал Храйдер, освещая фонарями, встроенными в его доспехи, более темные участки. «Скелеты в обрывках одежды, некоторые в солдатской форме, другие одеты в то, что осталось от роб, скопились вокруг забитых пылью посадочных опор кораблей, стоящих в доках. Несколько валялись на открытом пространстве, посмертное окоченение гротескно скрутило их конечности». Некоторые были вооружены лазганами и другим легким оружием, или же когда-то его имели. Было и другое оружие, не имперского образца. Нумиан не выказывал уважения мертвым. Он двинулся прямо через помещение, намереваясь пересечь 400-метровый ангар и достичь криостазисной камеры за ним так быстро, как только возможно. «Я ждал этого целый век», — думал он. «Ничего не можем сделать для...» Он прервался на полуслове, когда наткнулся сапогом на труп, который не ожидал здесь найти. «Ксеносы?» Цуган тоже увидел его, даже не одно, а несколько чужацких тел. По стройным очертаниям и сегментированной броне он распознал Эльдар. Они не так сильно пострадали от разложения, как люди, и более походили на иссохшие трупы, нежели на лишенные плоти скелеты. Эльдар посерели и съежились, глаза их превратились в темные ложбины, а волосы стали тонкими, как осенняя паутина. На некоторых были надеты конические шлемы с раскосыми смотровыми щелями, соответствующими чуждым чертам лица. Эмек наклонился над одним из тел. Он стер налет пыли и обнаружил странный символ, который был ему незнаком. «Какая-то каста элитных воинов?» «Что они здесь делали?» Претор, оценивающе осмотрел обстановку. «Сначала сражались против нас, потом бились за свои жизни. Здесь, в стене, следы когтей, слишком большие и широкие для любого из этих тел». Он обменялся встревоженным взглядом с Нумианом. «Времени немного», – тихо пробормотал второй сержант. Полосы рассеянного света, рассекающие сверху пронизанной пылью воздух, мигнули и погасли. Питание отключилось, заполнив комнату внезапной и абсолютной тьмой. Цуган почувствовал, как его облаченное в массивную броню тело начало подниматься. Гравитация, как и освещение, отключилась. Копья магниево-белого цвета, испускаемого галофонарями, пронзили, перекрещиваясь мрак. Терминаторы начали парить в воздухе. Несмотря на свою массу, они неуклонно поднимались. Ничем не удерживаемые в доках громовые ястребы взлетели, словно в замедленном запуске, подобно тяжеловесным дирижаблям, выпущенным на пронзительно воющий ветер. Они бесшумно отрывались от посадочных площадок, и малейшее движение воздуха меняло траекторию их неуклюжего полета. Цуган попытался включить магнитное притяжение на сапогах, но по ретинальному дисплею пробежало сообщение «Отказ системы», написанное символьным кодом. «Магниты не работают», — прорычал он братьям. Свет, исходящий от доспеха, прерывисто замигал. «Галофонари тоже отказывают». Последняя вспышка перед тем, как свет окончательно погас, осветила широкий бок громового ястреба, со стоном двигавшегося над Цугана, словно металлический айсберг. Он врезался в корабль и отлетел в сторону. Удар был жестче, чем ожидалось, и тело отозвалось на него болью. Держитесь подальше от ястребов. Используйте сенсоры движения. Предупреждение Нумиана оказалось запоздалым для Цугана. Выпускайте газ из пневматических систем, чтобы направлять движение, а затем зафиксируйте страховочные тросы, добавил он. Цуган уже вращался по спирали, ожидая, пока займет более или менее вертикальное положение, чтобы стравить часть газа, питавшего некоторые системы доспеха – дыхательную, двигательную, силовые механизмы. Все они были жизненно важны в той или иной степени, однако имелись в определенном избытке, из-за чего выброс небольшого количества газа не был критичен. В считанные секунды призрачные клубы газа начали разноситься по помещению. Огненные драконы пытались сгруппироваться. Один из дрейфующих кораблей столкнулся со своим собратом по эскадре, издав оглушительный грохот. Впрочем, это не помешало Цугану расслышать, как кричит Храйдер. «Зверь! Я вижу его! Вступаю в бой!» Воздух рассек залп штурмовой винтовки, дульная вспышка озарила темноту. Выстрел отшвырнул Храйдера назад, он крутанулся и врезался в одну из стен. «Во имя вулкана!» Протянул он, еще не совсем придя в себя от столкновения, и снова нажал на спуск. «Остановись и прекрати огонь! Отключить все оружие!» Претер плыл к нему так быстро, как только мог, оставаясь за пределами зоны смертоносного огня Храйдера. Цуган тоже был невдалеке и двинулся на помощь. Он слышал, как сержант бормочет. «Оставьте меня, братья! Оставьте меня! Вы рядом с вулканом, чей огонь бьется в моей груди!» Он не понимал, к кому обращается Претер. Остальные огненные драконы оказались рассеяны по помещению. Некоторые пытались пристегнуть тросы к чему-нибудь неподвижному, другие вели себя странно, стремительно сменяя друг друга, в ком связь сыпались их сообщения. «Не могу двигаться. Мои доспехи как камень. Системы отказывают. Кислород загрязнен. Ксеносы, крады в трюме. Разрешите атаковать!» В последнем голосе Цуган узнал Нумиана. «Все мертвы! Оставить корабль! Вся команда мертва! Мои братья!» Эмек, которого Цуган успел разглядеть краем глаза, исчез внизу, направившись к чему-то на палубе. В целом, он двигался гораздо лучше, чем более тяжелые терминаторы. Он также был одним из немногих, на кого не повлияло то, что их атаковало, что бы это ни было. Потом он увидел его. Лицо, лоскутное, испещренное шрамами месиво. Глаза с алыми веками, горящие ненавистью. Красно-черный доспех с чешуей, покрывающий нагрудник. Рогатые наплечники и длинные когти цвета киновари на латных перчатках. Ошибки быть не могло. Это не Геллан. Предводитель воинов-драконов здесь, и его трижды проклятое варп-колдовство окутало их всех. Цуган должен очистить протей от предателей. Он покончит с ними всеми. Губы Нигелана шевелились. Голос, похожий на треск пергамента, резонировал в голове Цугана. «Я ничего не боюсь! Ничего!» Выплюнул он в ответ на обвинение, которое мог слышать только он. Отступник улыбнулся, показывая маленькие клыки. «Я убью тебя, чародей!» Цуган ухмыльнулся, наводя штурмболтер на ненавистного врага. И тут Цуган замер, как вкопанный. Его оружие, перчатка и наруч, вся рука... «Нет!» Так велико было его смятение, что он едва смог это выдавить. Красная и черная броня покрывала тело Цугана, заняв место привычной зелени саламандр. Крошечные крупицы пыли посыпались из трещин в сочленениях, и он чувствовал, как под доспехом с него слазит кожа, как со змеи. Ноздри заполнила медная вонь, источаемая его собственным телом. Он знал этот запах. Тот преследовал его во снах, обещая кровь и предсказанное предательство. Боевой шлем Цугана лишился облика дракона, он был гол и оканчивался тупоносой мордой, вырезанной из кости. Сокровавленных цепей, обмотанных вокруг тела, свисали черепа. На этот раз он закричал громче. Мимо пролетел громовой ястреб, на миг скрыв Нигелана из виду. На боку машины непостижимым образом отразилось лицо. Цуган всмотрелся в него и вместо себя увидел Горг-хана, отступника, который убил его капитана. Это был он, он был им, выродок, убийца. Штурмовик пролетел мимо. Нигелан смеялся, стоя на палубе внизу. Цуган рванулся к чародею, хватаясь за все, что можно, чтобы подтянуться ближе, сбрасывая пневматическое давление из доспеха. Два столкнувшихся корабля едва зацепили его, но Цуган почти не заметил этого в своем стремлении добраться до Нигелана. Вокруг него братья сражались с собственными фантомами. Воинственные завывания Храйдера стали похожи на белый шум. Цуган ни на что не обращал внимания. Они ничего не значили. Что-то покасательное ударило в наплечник, отдаваясь мучительной болью через весь доспех, но он претерпел и выдержал ее. Значение имело только месть. Жизнь за жизнь. Этими словами он воспользовался, чтобы оправдать убийство. Цуган оказался достаточно близко, чтобы добраться до своей жертвы. Схватив предателя за шею, он стиснул ее. «Смейся теперь, ублюдок! Смейся!» И Нигелан рассмеялся. Он смеялся, и кровь текла из его рта, а на лбу вспухали вены по мере того, как Цуган медленно сокрушал его шею. Голос Эмика пробился сквозь пелену, упавшую на все помещение и огненных драконов. «Восстанавливаю питание! Держитесь!» Гравитация вернулась, как и освещение. Терминаторы упали. Рухнули и штурмовые корабли, будто астероиды с неба. Кусок фюзеляжа громового ястреба едва не попал в цугана, разминувшись с ним менее чем на метр. Обломки, отколовшиеся от корпуса штурмовика при ударе о земь, дождем осыпали доспехи, но они выдержали обстрел. В руках у него был труп со сломанной шеей, и когда он ослабил бешеную хватку, голова мертвеца отвалилась. Цуган выпустил жалкое тело мертвого серва. Отвращение перешло в облегчение, когда он увидел заново наполнившую его уверенностью зелень боевого доспеха. Галлюцинация прекратилась. Он снова был собой, хотя ментальная травма все еще ныла, как будто ожидая, что ее снова разбередят. «Что случилось?» Прежде чем ответить, претор отпустил Храйдера, который тоже пришел в себя, но был потрясен тем, что с ним произошло. «На борту этого корабля кое-что есть. Нечто, что удерживается в состоянии покоя его системами», признался претор. «Как здоровое тело обороняется от вторжения извне, так же делает и это судно». «Как это возможно, брат сержант? Это же просто корабль» к нему подошел нумиан огненные драконы собрались вместе, чувствуя себя сильнее рядом с товарищами и все они желали знать что за феномен таится в коридорах протея по счастью терминаторы избежали гибели подрушащимися громовыми ястребами корабль который был в варпе ответил он претору его зловоние распространяется с каждым оборотом систем жизнеобеспечения и это еще не все сказал Нумиан. Этот миг был полон предчувствия, как будто вот-вот должно было раскрыться нечто ужасное. В конце концов, претор нарушил молчание. «Если вы увидите, то объяснить будет проще». «Увидим что?» – спросил Храйдер, к которому уже возвращалось самообладание. Вторжение в их разумы было столь мощным и мучительным, что обычного человека превратили бы в бессвязно бормочущую развалину. Однако же космические десантники были созданы из более прочного материала. Их способности подверглись испытанию, но они не чувствовали каких-либо длительных последствий. «В камере Криостазиса», – сказал Нумиан. «Мы сейчас отправимся туда. Пойдем». Он повел их по причалу, теперь заваленному обломками упавших громовых ястребов и усеянному небольшими очагами возгораний. Эмик подал голос. «С показателями подачи энергии что-то не так», — сказал он, ни к кому конкретно не обращаясь. Апотекарий стоял перед основной консолью управления в помещении и просматривал поток данных относительно недавнего отключения энергии. «Оно не было вызвано случайным перепадом в сети?» — спросил претор Эмик повернулся к нему. — Нет, господин, питание систем корабля было перенаправлено в другой отсек. Похоже, будто кто-то использовал эту энергию, чтобы открыть ранее запечатанную переборку. — Генокрады так себя не ведут. Они гнездятся, не выходя за пределы области, которую колонизировали. Изучение окрестностей не в их природе, — сказал Нумиан. Цуган ступил вперед, в круг, образовавшийся между двумя сержантами и апотекарием. Его тон был слегка раздраженным. «И что это точно значит?» Претор ответил, не глядя на него. Взгляд его был прикован к дальней взрывостойкой двери и пути вперед, к камере криостазиса. «Это значит, что мы не одни на корабле. Кто-то еще поднялся на борт Протея». Остаток путешествия к реостазисной камере они проделали в тишине. Узнать, кто или что еще было на борту протея, или как далеко оно было от огненных драконов, было невозможно. Теперь они проявляли предельную осторожность. Каждое ответвление, каждую нишу проверяли и перепроверяли. Несколько минут, несколько отрезков тесных и узких коридоров, и, наконец, они достигли части корабля, отведенной под криостазис. Перед камерой был перекресток, от которого расходились четыре коридора. По одному они пришли сюда. Еще два тянулись влево и вправо. По словам Эмика, тот, что уходил вправо от того места, где находились огненные драконы, вел к хранилищу спасательных капсул. Левый уходил в глубины протея, к технической подпалубе. Короткий отрезок коридора, примерно в метр длиной, шел дальше вперед, к самой криокамере. Комната была очень надежно запечатана. Ее отсекала практически непроницаемая переборка, не давая проникнуть внутрь праздным исследователям. Ранее протей был кораблем «Нумиана». Брат-сержант владел кодами доступа, которые могли открыть помещение, и то, ради чего они прошли весь этот дальний путь, да еще вместе с апотекарием. Переборка втянулась в толстые стены коридора по обеим сторонам, исчезнув в ранее скрытых от глаз пазах, которые закрылись после завершения процедуры. Холодный воздух, подернутый дымкой жидкого азота, сочащегося из помещения, манил их ближе. Комната была не особо велика или чем-то примечательна. Она имела квадратную форму, и в ней стояло 20 прозрачных цилиндрических камер, похожих на гробы, куда мог бы войти космический десантник в полной броне. Там могли размещаться члены команды во время долгого путешествия по космосу. Там же держали тяжелораненых, пока не добирались до космической станции или дока, где имелось более совершенное медицинское оборудование, чем то, которое было на крейсере. На тот момент, когда огненные драконы проникли в комнату и разошлись в стороны, в ней был только один обитатель. «Мы привели тебя не для того, чтобы ты кого-то спасал, братенек», – сказал претор, стоя рядом с единственной занятой криокамерой. Внутри, за подернутым кристаллами изморозе стеклом, виднелся силуэт чужака, мертвенно-спокойного и лишенного шлема. миндалевидные глаза Эльдар были закрыты. Его вытянутое, заостренное лицо походило и на мужское, и на женское, и было странно симметричным. Поверх сегментированной брони, покрытой необычными, чуждыми рунами, чужак был облачен в мантию. Руки сложены на груди. Существо напоминало некое странное спящее дитя, на вид одновременно неприятное и обманчивое. «Нет, никак не спаситель», – произнес Эмик с новообретенным пониманием, взирая на сыворотку в своей перчатке. «Я здесь в качестве палача, и теперь ты это знаешь», – нарушил тишину Нумиан, не желая ждать ни секунды к криокамере тянулись трубы, закачивая растворы и газы, необходимые для того, чтобы поддерживать существо в состоянии анабиоза. Как и у всех остальных, у него имелась консоль, управляющая работой камеры. Маленькое гнездо, гостеприимно окруженное латунным кольцом, позволяло вводить добавки в смесь жидкого азота и жидкости, которые сохраняли жизнь обитателю камеры. Претор положил руку на плечо Нумиана подготовь его к тому, что должно быть сделано. Мы будем охранять вход, если те, кто проник на корабль недалеко...» Он не договорил то, что подразумевал. Затем отдал огненным драконам приказ выйти и оставить Эмика и Нумиана наедине с замороженным чужаком. Цуган удалился с неохотой, желая знать, почему единственный чужак так важен и почему они попросту не вогнали цепные кулаки в стекло и не убили его без всяких ненужных церемоний. «Смерть чужаку!» Тихо сплюнул он, уходя. «Нервно-паралитический яд убьет мозг этого существа», объяснил Нумиан. «Смертоносный и быстродействующий, но его можно ввести только через латунное гнездо». Он указал на кольцо на консоли. «Я думал, что моя миссия – оживить одного из наших потерянных братьев», сказал Эмек, не понимая неуместность этой фразы и разглядывая неподвижное, чуждое тело Эльдар. Он немного знал об этой расе и узнал в нем провидца, что-то вроде эльдарского колдуна. «Это существо насылало на нас свои психические эманации с тех пор, как мы высадились на протей». Да ответил Нумиан с необычным спокойствием. Теперь, когда конец был так близок, он, наконец, успокоился. Из-за воздействия варпа он привязан к кораблю, ибо это он, мужчина, претарчуял его, как и я, но я не говорил об этом. Криопроцесс – единственная вещь, сдерживающая эту тварь. Без него, даже при малейшем его нарушении, Эльдар бы свободно обрушил на нас свое колдовство. Я потерял почти три тысячи людей на этом корабле, чтобы пленить это существо. Жестокая судьба ввергла нас в варпшторм, как раз когда его пытались освободить сородичи Ксеносы. Я никак не мог помочь мужчинам и женщинам на этом корабле. Я также потерял боевых братьев. Мой приказ прекратить эвакуацию обрек их всех». Даже теперь, когда минуло много лет, все эти жизни, все то, кого саламандры поклялись защищать, это остро ощущалось Нумианом. Возможно, провидец больше и не был военнопленным, но он по-прежнему был врагом. Эмик заметно напрягся. Что надо сделать, чтобы убить его? Нумиан начал процедуру открытия порта для принятия сосуда. Он снял боевой шлем, чтобы лучше видеть и управлять консолью. «Это займет лишь мгновение. Подготовь сосуд», — сказал он. Эмик извлек его из перчатки и подготовил шприц на конце. «Готов, господин. Уже почти», — начал Нумиан, когда энергия, питавшая криокамеру, полностью отключилась. Снаружи погас свет». Едва развернувшись, чтобы войти обратно в помещение, претор увидел, как апотекарий отшатывается от криокамеры и вспышка дуговой молнии сбивает его с ног. Она вырвалась из стазисной камеры. Крик эхом отразился по всей комнате, и Эмик завертелся на месте и упал на пол. Еще одна молния хлестнула подобно плети, и по поверхности камеры прокатились бушующие волны психической энергии. Нумиан пошатнулся, когда в него врезался разряд, но остался на ногах, защищаемый крестом терминатора. «Назад!» Не желая подвергать новым испытаниям силу личного оберега, Нумиан схватил Эмика за лодыжку и поволок его по полу. «Штурмболтеры!» – взвыл претор. Цуган вступил внутрь и выпустил очередь. Взрывчатые снаряды остановились в нескольких сантиметрах от замерзшей крионической камеры и без всякого вреда детонировали в воздухе. Взрывы отразились наружу, как будто наткнувшись на какое-то миниатюрное пустотное поле и рассеялись, обратившись в ничто. Нумиан увернулся от очередного разряда молнии, практически вышвырнув Эмика через порог и бросившись из камеры следом переборка захлопнулась позади, и претер тут же ее запечатал. По крайней мере, двери все еще работали, по-видимому, регулируемые другой частью внутренней энергетической сети корабля. Несмотря на то, что камера была запечатана, а энергия все еще была отключена, Цуган чувствовал, что видения возвращаются. Хотя логика твердила, что они нереальны, чувства восставали против этого. Они говорили ему, что он ощущает запах меди, видит, как тени сливаются, порождая врагов в длинном коридоре впереди, чувствует горький привкус серы, обжигающей небо. «Будьте крепки разумом, братья!» – сказал претер. Нумиан осматривал Лемика. «Апотекарий тяжело ранен!» – сказал он, и на него снова нахлынули застарелая вина и чувство беспомощности. Большая трещина разделяла надвое нагрудник потекария. Ее переполняла кровь. Было след ожога, длинный черный рваный зигзаг, пятнающий броню, будто он сам был раной. Часть шлема Эмика откололась. Глаз, затянутый алым, моргал, источая кровавые слезы. Я ранен, прохрипел он. Попытался посмотреть по сторонам, но не смог. Кровь клокотала в горле, и он слышал медленное биение второго сердца, пытавшегося справиться с травмой. Цуган смотрел на него, чувствуя, что гнев, который он испытывал в отношении аптекаря, исчез, и его заменила тревога. Он был ему братом, и теперь, когда Цуган смотрел в лицо его возможной смерти, он понимал, что низко вел себя с апотекарием. Это было поведение, недостойное Саламандры с вулкана. Возможно, Эмик и был когда-то связан с Игнианом, но он не был тем, кого ненавидел Цуган. «Он умирает», — произнес Цуган. Нумиан проигнорировал его. «Надо восстановить питание в криокамере», — сказал он Претору. «Я не оставлю дело незавершенным». Претор кивнул. Огненные драконы столпились в коридоре. Они сформировали защитный периметр, следуя отработанной тренировками методике. Что «Саламандры» умели делать и умели делать хорошо, так это держать оборону. «Стойте здесь», — сказал он, — «и будьте готовы снова выдвигаться по моему сигналу. Планы корабля у меня. Я со своим отрядом доберусь до энергетического центра корабля». Он многозначительно нахмурился. — Затем я найду того, кто отрубил питание, и сделаю с ним то же самое. Крови будет много. — Во имя вулкана, брат! — сказал Нумиан, когда они пошли прочь. — Нам понадобится его воля на это, — ответил претор, слязгом двигаясь по коридору. Немногим далее в сторону уходило ответвление, ведущее с медицинской палубы в глубины холодного сердца протея. Цуган внимательно вглядывался в тени. Эта часть протея была по большей части неповрежденной и несколько жутковатой, как будто вся жизнь в ее пустых коридорах попросту исчезла. Ни борьбы, ни повреждений, просто пустота. «Не вижу признаков заселения крадами», – сообщил брат Вокер. Он шел в паре с Цуганом, и они вместе двигались к энергетическому центру под предводительством претора наготове!» – посоветовал сержант. Позади них, в темноте, Храйдер водил штурмовой пушкой по сторонам. Последний член отряда, брат Инвиктес, шел в полушаге впереди него. «Здесь мы встретим Нексеносов, заключил Претор. На расстоянии от криокамеры стало легче. Хронометр говорил огненным драконам, что они покинули отряд Нумиана ровно 33 минуты назад. Суган достаточно точно рассчитал, что за это время они ушли примерно на несколько сотен метров. Но, несмотря на дистанцию, в нем все еще жили те же ощущения, явившиеся из прошлого и давившие на его решимость. Впереди мелькнула тень, но прежде чем он нацелил штурмболтер, она как будто растворилась в дыму. В рециркулируемом воздухе висел густой запах меди. Был ли он создан психическим воздействием или реален, Цуган не мог сказать. Он видел, как претор вглядывается в темноту, также видя призраков в самых темных углах и сознательно отводя взгляд. Показатели пульса и дыхания Хрейдера, отображающиеся на тактическом дисплее Цугана, были повышены. Претор тоже это видел. Держитесь! Он не обращался к кому-то в отдельности, но Цуган знал, для кого он говорит это на самом деле. «Наши умы враги нам. Полагайтесь на инстинкты. Воспользуйтесь своей обычной ментальной тренировкой, чтобы найти равновесие. Мы родились, откованные вулканом. Мы прошли сквозь врата огня и испытания кузни. Наша отвага несгибаема, ибо мы – огненные драконы. Помните об этом». Серия утвердительных клятв была ответом брату-сержанту, однако все чувствовали напряженность атмосферы, как будто под кожей ползала змея. Храйдер отозвался последним. Пока что они не встретили сопротивления. Планы указывали, что энергетический центр не так уж далеко. Но шаря лучами галофонарей во тьме, Цуган не мог избавиться от тревожного чувства, гнездящегося внутри. У двери к криокамере в нетерпении ждал Нумиан. Эмик привалился к стене и все еще истекал кровью. Апотекарий был в сознании, однако не совсем ясным. Он использовал все целебные мази и бальзамы из Нортециума, какие только мог. Братья, повинуясь его сбивчивым инструкциям, приложили все возможные усилия, чтобы помочь ему. Теперь Эмик был в руках вулкана. Либо он выдержит наковальню и сойдет с нее откованным заново, либо будет сокрушен. В любом случае, Нумиан поместил сосуд в латунную внешнюю оболочку и прикрепил его магнитом к своему наручу. Устройство было маленьким, но не настолько тонким, чтобы он не мог применить сыворотку самостоятельно. Это будет сложно, и лучше было бы поручить дело Апотекарию, однако этот вариант был более неприемлем. «Сержант Нумиан!» донеслось по Камлинку из длинного коридора, где братья Меркурион и Гондар охраняли ответвление, по которому претор и его отряд двинулись к энергетическому центру. «Докладывай, брат. Вижу контакты на сканерах. Быстро приближаются». Нумиан включил собственный биосканер, одно из устройств, встроенных в терминаторскую броню. Он увидел несколько тепловых следов, далеких, но весьма реальных. По его расчетам, они приближались из отсека, который ранее был запечатан. «Организовать защиту», – сказал он братьям Колоху и Викиту, стоящим рядом. «Удерживать позиции, отступать только по моему приказу», – приказал он стоящим в авангарде. «Что-то не так», — подумал он. Провидец был активен, и он ожидал атаки видениями и ментальными муками. Он ожидал услышать вопли умирающих, узреть горящие лица тысяч людей, которых он обрек на смерть. Но ничего не было, лишь терзающее чувство, что нечто не в порядке. «Удерживать позиции», — повторил он, ощущая, как внутри усиливается чувство тревоги. Храйдер что-то прошептал, но недостаточно громко, чтобы Цуган услышал. Терминаторы двигались по последним нескольким коридорам в тесном строю, как древние романские легионеры. Некоторые воинские учения Терры глубоко проникли в культуру Ноктюрна. Отставал только Храйдер. Они прошли мимо нескольких ответвлений, каждая из которых вело в другую часть корабля, каждое было темным и глухим, И все из них надо было проверить и просканировать, прежде чем идти дальше. Цуган уже собирался отправить претору беззвучное предупреждение о вызывающем беспокойство боевом брате, когда на него сошло мгновенное прозрение. Ноющая боль в затылке, зуд, который он ощущал шеей и плечами, незримое напряжение, которое пронизывало воздух, ему это было знакомо. Он чувствовал это раньше. Наблюдатели, наблюдатели в тенях. Что-то двигалось во тьме, почти недосягаемое для чувств. У Цугана создалось впечатление, что оно едино с тенями, будто ночь, сливающаяся с ночью. Силуэты, на которые он не обращал внимания ранее, не были галлюцинациями, они были реальны. Ретер также видел и игнорировал не призраков во мраке, но нечто весьма осязаемое и очень опасное, достаточно опасное, чтобы обмануть авточувство Саламандр. Предупреждение Цугана опоздало, что-то обрушило на них свое воздействие, и удар наибольшей тяжести пришелся на Храйдера. «Я вижу его!» Закричал он, сломав боевой порядок отряда и с грохотом бросившись назад, туда, откуда они пришли. «Гримхилд!» Он помахал воображаемому космическому волку через плечо, призывая следовать за собой. «Кракен, бери топоры кровных братьев! Я держу его на прицеле!» Они так и не узнали, как долго несчастный Храйдер находился под незримым влиянием провидца. Претор обернулся и увидел, как он исчезает в другой развилке, ведущей в неизвестную часть корабля. «Брат!» — крикнул он, но Храйдер пропал в собственной версии реальности. До них донеслась громкая стрельба из штурмовой пушки, когда тот вступил в бой с воображаемой тварью из глубин. Претор уже двинулся в путь. «За ним! Куда он пошел?» — спросил Цуган своей смерти, если это продолжится. Мы здесь не одни». Цуган кивнул и последовал за сержантом. Развилка, которую выбрал Храйдер, вела в длинный коридор. Когда ее достигли остальные, его еще было видно, он стрелял из штурмовой пушки очередями, прежде чем шумно побежать дальше. «Я могу подстрелить его, например, выбить поршень из ноги». Цуган уже прицеливался. «Это его замедлит!» Претор покачал головой. Снова послышался шум бегущих ног. На этот раз они все его услышали, так же, как и пронзительный крик, который как будто издавала стая механических птиц. «Во имя вулкана!» Сержант нахмурился, пытаясь определить источник резкого звука, когда вдруг переборка захлопнулась, остановив их. Они потеряли Храйдера из виду, хотя Цуган мог поклясться, что видел, как за миг до этого вокруг него сомкнулись тени, словно отделившиеся от самых стен. «Удерживайте развилку», — приказал претер Инквитезу и Вокару. Они тут же заняли позиции. Он повернулся к Цугану. «Выбей ее, сейчас же!» Цуган вогнал в металл цепной кулак, и каскад иска разорил коридор. Потребовалось несколько минут, чтобы прорваться сквозь переборку. Он первым выглянул на другую сторону. «Ушел!» – рыкнул Цуган, но потом заметил следы крови на решетчатом полу. В коридоре был сводчатый потолок, усеянный трубами, усеянный трубами и узкими вертикальными воздуховодами. Цепи, свисавшие из темноты, слабо позвякивали. Претеры Цуган руками расширяли прореху в переборке, пока та не увеличилась достаточно, чтобы они могли пролезть. На это тоже ушли драгоценные секунды. Торопясь, они преодолели коридор еще за две минуты. Оставив остальных позади и приблизившись к тесному тупику, они нашли тело Храйдера. Ксеносы быстро приближались, десяток за десятком. Длинный коридор предоставил отряду Нумиана неплохие условия для ведения огня, а потолок был достаточно прочным, чтобы можно было не беспокоиться насчет внезапного нападения сверху. Если гинокрады приближались только с кормы протея, они смогут их сдержать. В нескольких метрах от двери крианического помещения был перекресток, откуда коридоры отходили влево и вправо. Здесь Нумиан разместил Эмика, двух огненных драконов и встал сам. Слева от него было помещение, где хранились спасательные капсулы. Атака из этого направления была маловероятна. Но если ксеносы явятся из правого коридора и одновременно из направленного к корме, битва наверняка будет гораздо короче. Он уже слышал их, стрекочущих, суетящихся, скачущих, уже недолго. Примерно 50 метров отделяло их от братьев Меркуриона и Гондара у следующего ответвления. Еще где-то через 100 метров длинный коридор оканчивался пятном тьмы, которое свет галофонарей уже не мог рассеять. «Ждите, пока не сможете хорошо прицелиться. Затем введите огонь на подавление, чтобы замедлить их», — приказал Нумиан по комсвязи. «Посмотрим, братья, сможем ли мы забить путь впереди трупами ксеносов». Воинственная есть, раздавшаяся в унисон, сказала ему, что приказ был услышан и что огненные драконы приносят последние клятвы. Дверь позади, где пребывала в частичной спячке его жертва, касалась спины Нумиана и казалась горячей на ощупь. Все это ради возмездия. Нумиан стиснул кулак, сокрушая сомнение. Нет слишком высокой цены. Коридор впереди внезапно озарили вспышки грохочущих штурмболтеров. Мельком среди телы выстрелов Нумиан видел, как взрываются беснующиеся ксеносы. Они и не думали отступать. Даже на расстоянии он заметил лихорадочное сияние в их глазах. Оно даровало тварям агрессию и целеустремленность. Нумиан понял, почему они едва ощущали психические эманации провидца. Он стал частью корабля и распространил свою власть на его обитателей. Эльдар направлял свою силу через крадов, пробуждая и ведя их, заменив собой разум Улья. Болтерный огонь Гандара и Меркуриона длился еще несколько секунд, прежде чем они начали отходить назад. При этом они периодически выпускали очереди один за другим, так что залпы перекрывали друг друга. Нумиан практически не видел целые трупы среди крови и оторванных конечностей, таково было разрушение, учиненное их оружием. «Боеприпасы на исходе», – предупредил Меркурион. «Да, брат», – ответил Гондар. Нумиан двинулся было вперед, но дисциплина взяла верх, и он остановился. Вместо этого он заговорил в комлинг. «Отступайте! Вернитесь в строй, братья!» В тоне сержанта слышалась настойчивость, говорившая, что он знает, что к ним приближается. Генокрады были повсюду, перебирались через мертвых, карабкались по стенам, полу и потолку. Такая ярость! «Огонь вулкана бьется!» – начал Меркурион. Он поспешно вставлял в штурмболтер новую обойму, а Гондар прикрывал его, когда один крат подобрался достаточно близко, чтобы содрать с него половину шлема вместе с кожей лица. Брат Меркурион пошатнулся и выстрелил еще несколько раз из штурмболтера, прежде чем второй Ксенос пробил дыру у него в груди. Третий прыгнул ему на спину. Затем они облепили его, и огненный дракон исчез под грудой тварей. «Вернитесь в строй! Вернитесь в строй!» Но мольбы Нумиана были напрасны. Несколькими мгновениями позже пал Игандар. Генокрады окружили его, и не было надежды, что он выстоит дольше. Его штурмболта освещал коридор еще шесть секунд, прежде чем замолкнуть. Нумиан сдерживал гнев, не желая, чтобы тот заставил его броситься в набегающую волну крадов навстречу смерти и тщетной славе. «Брат Колах!» Огненный дракон с тяжелым огнеметом выступил вперед. Нумиан глухо произнес. «Сожги это!» Храйдера разрубили на части. Цепные зубья усеяли шрамами его броню самые глубокие разрезы приходились на наиболее уязвимые сочленения. Терминаторская броня была серьезно повреждена, следы огня говорили о том, что в него стреляли плазмы из близкого расстояния. Участки частично расплавившегося керамита, оставившие зияющие каверны высеченные плоти рейдера, были следом воздействия мельты. Убийцы набросились на него со всех сторон и разорвали его, кусок за куском. Все вокруг жуткой сцены было окрашено кровью, которая отсвечивала темным, будто внутренности цветом в резком свете галофонарей. В конце следующего коридора, у развилки, издевательски позировала одинокая фигура. Она была облачена в архаичный силовой доспех, темный, как сумерки, или даже темнее, сложно было точно сказать. Боевой шлем, которому придали облик какого-то воющего демона, чья грубо высеченная ротовая решетка застыла в немом вопле, выглядел вытянутым, почти как голова птицы, и птичьими же казались его когтистые стопы и перчатки. Отвратительная тварь начала издавать щелкающие звуки. Ее движения были странными, несколько синкопированными, и когтистая стопа скрижетала по металлу в такт. Рот Цугана свело в Аскале, который скрыл шлем. Затем он, очертя голову, ринулся вперед по коридору подрев штурмболтера. Крича птичьим, механизированным, однотонным голосом, раптор взлетел в воздух, тяжело хрипящие двигатели на спине закашляли клубами дыма и пламени. Цуган промахнулся и выругался. Над ними громко зазвенели цепи и трубы. Цуган выстрелил в темноту под сводом, где, как ему показалось, он заметил движение. Жестокий смех, похожий на карканье стервятника, источник которого нельзя было отследить, был ответом на его промах. Затем раздался еще один взрыв птичьих воплей, синтезированных вокс окс-решеткой шлема. «Предатели хаоситы!» – прорычал Цуган претору, скашивая звенья цепей следующим залпом. Они посыпались на его броню, будто железный дождь. Ответ сержанта отрезала переборка и рухнувшие между ними. Попался. Цуган изрыгнул еще одно проклятие, когда несколько силуэтов в доспехах сородичи первого раптора обрушились сверху на крыльях лезвиях. Падая вниз, они как будто вытекали из теней и лишь в последний момент включали прыжковые ранцы, чтобы прервать полет. Воздух наполнил озоновый запах мельты и зловоние окровавленных, смазанных маслом зубьев цепей. Клинки уже гудели, рычали в поисках добычи. «Вы так легко меня не убьете от ада!» Поклялся он, пытаясь оттеснить прочь другие ощущения, давящие на край сознания. Медную вонь, серную повалоку. Эти враги были настоящими повелители ночи, насаждающие террор-трусы, недостойные имени Астертес даже в те времена, когда они были верны трону. Рапторы были стайными хищниками, и он попал в их ловушку. Клинки рванулись к нему. У Цугана едва было время увидеть их, не говоря о том, чтобы защититься. Претеру потребовалось три удара громовым молотом, чтобы выбить дверь и со скрежетом, сорвав ее с укреплений, на полной скорости швырнуть в коридор. Как и большинство сынов вулкана, он обладал огромной силой, но даже среди огнерожденных Претер славился невероятными подвигами. Ведомый же яростью и решимостью, он становился одним из самых могучих воинов. Ближайший раптор такого не ожидал. Шесть тысяч килограммов металла в полметра толщиной врезались в предателя и практически разрубили его пополам. Из-под подобного черепа у лицевого щитка вырвался предсмертный хрип. Цуган вовремя увидел импровизированный снаряд и рванулся в сторону, однако в полете дверь все равно задела переднюю часть его нагрудника и оставила вмятину на керамите. Повреждения, нанесенные его броне цепными клинками, были незначительными. Огненный дракон воспользовался преимуществом перед изумленными противниками, хотя замешательство длилось всего несколько секунд, и выпотрошил одного из них выстрелами штурмболтера. Стиснув на плечник раптера кулаком, он вогнал ствол тому прямо в живот и надавил на спуск. Цуган отшвырнул труп прочь, тогда как еще один попытался взлететь, чтобы занять более удобную позицию. Он уже выгнулся, чтобы прицелиться из плазмогана, когда Цуган протянул руку и схватил его за лодыжку. Он швырнул предателя наземь, не приложив к этому особых усилий. Цепляясь когтями за пол в поисках опоры, тот отлетел прямо к претору. Сержант обезглавил тварь краем штормового щита. «Узрите гнев вулкана!» Взревел он, отшвыривая в сторону еще одного раптора, который прыгнул на него, намереваясь вцепиться. Теперь Цугана не стесняла толпа, и он стрелял налево и направо выверенными залпами. На ретинальном дисплее вспыхнули предупреждающие значки, пики интенсивного термического воздействия. Мельтострелок увернулся от первой очереди, выпустив небольшую реактивную струю из прыжкового ранца, чтобы остаться в воздухе, но затем претер атаковал из-под и впечатал его в стену. К этому времени с опорного пункта вызвали вокора и Инвиктеза, которые аккуратно всаживали очереди в гущу рукопашной из конца коридора. Умирая, рапторы дергались и дрожали, будто странные металлические куклы. В схватке лицом к лицу с полным отделением терминаторов у них не было шансов на победу. Коварная засада обернулась горьким, безнадежным поражением пред мощью огненных драконов. Предателей осталось всего четверо. Саламандры наступали. Двое, испуская пылающие струи из прыжковых ранцев, попытались взлететь к своду. Огонь штурмболтеров, концентрированный на малой дистанции, разорвал их броню будто жесть. Третий кинулся на претора, но его цепной клинок не выдержал столкновения с прочной броней сержанта. Сломанные металлические зубья посыпались на пол, а вскоре к ним присоединился изломанный труп раптора. Цуган оказался лицом к лицу с единственным выжившим, предводителем рапторов, что носил вытянутую маску демона. Тот склонил голову, содрогнулся всем телом и пучок проводов, торчащих у его шеи, заискрился. Затем это гнусное, птицеподобное создание заверещало на него. Насмешка заставила Цугана замахнуться, Ему хотелось ощутить, как плоть и кости твари размелются лезвиями цепного кулака. Но вожак рапторов рассчитывал именно на это и избежал удара, подхватив при этом мельтаган павшего сородича. Выглядело это, будто существо собиралось обратить оружие против огненного дракона, пока оно не включило прыжковые двигатели и взмыло к своду потолка, на ходу прожигая металлическое покрытие, создав себе таким образом путь для побега. Массивная фигура Цугана не давала другим хорошо прицелиться, и снаряды штурмболтеров, безо всякого вреда для Раптора, обрушились на трубы наверху. Затем огненные драконы вновь остались одни. «Молодушные отродья и растрители, что они делают на борту Протея?» Претор не отвечал, он слушал комлинг. Ну, Миан в беде», — сказал он, закончив. «Предателям придется подождать». Цуган ощетинился. «Месть храйдера Придется подождать!» — твердо повторил Претор. Мы нужны нашим братьям, тем, что еще живут и дышат, чтобы пробиться к энергетическому центру. Они уже собирались вернуться по своим следам, когда коридор сотрясло взрывом, настолько громким, что он срезонировал в броне Цугана. Посыпались крупные обломки металлического мусора. Впереди взвился черный клуб пыли и пламени. Претор пристально вгляделся в дым и завалы, отсеивая помехи, возникшие в результате взрыва, и что-то пробормотал. Остальные члены отряда заняли боевые позиции, ожидая очередного нападения. Сержант считал показания сканера на ретинальном дисплее. Сделав это несколько раз, он выругался, изрыгнув старое ноктюрнское проклятие. — Брат-сержант? — спросил Вокер. — Путь назад закрыт. Претер закричал на Вокера, и от ярости горящие угли его глаз вспыхнули ярким пламенем. «Мы не можем идти дальше, брат! Предатели обрушили коридор, и если мы не найдем другого пути к энергетическому центру, то Нумиан и его отделение погибнут!» Передышка не могла длиться долго. Очистительное пламя тяжелого огнемета брата Колоха хорошо выполняло свою работу. Испепеленные тела гинокрадов усыпали коридор впереди, но их наступало больше, гораздо больше. Через наушник комсвязи Нумиан слушал мрачный доклад претора. Разговор происходил в несколько коротких фраз с одной стороны. «Понимаю, брат. И не пытайся. Попытка пробиться займет слишком много времени. К другой маршрут, такого, чтобы ты добрался сюда достаточно быстро, здесь нет». «Ты должен. Я могу эвакуировать брата Эмика со скитальца. Его жизнь единственная, которую ты сейчас можешь спасти». «Во имя вулкана». Эхом прошептал Нумиан последнюю передачу, уже оборвав связь. Он проверил биосканер на ретинальном дисплее, посмотрел на смертоносный сосуд с ядом, прикрепленный магнитом к его броне. Враг был в считанных метрах. «Он должен убить его». В любых других обстоятельствах сержант огненных драконов должен быть в состоянии его убить. Шум во мраке впереди становился все громче. Нумиан сказал брату Викиту. «Доставь ипотекария к спасательным капсулам, убедись, что он на верном пути, и возвращайся обратно в строй. Перед тем, как все закончится, мне понадобишься ты и брат Колах. Это было рискованно поместить Эмика в одну из капсул, возможно, не функционирующую, при том, что нельзя было гарантировать его спасение, когда он окажется дрейфующим в пустоте. И с такими ранениями это был единственный вариант. Нумиан знал, что шансов у него немного. Викит ушел, забрав с собой ослабевшего, почти впавшего в кому апотекария. Нумиан положил руку в латные перчатки на наплечник Колоха. «Ничто не должно пройти, брат!» Колох кивнул. Судя по звукам, крады приближались. В темноте впереди можно было различить их неясные силуэты. Нумиан повернулся и приблизился к двери переборки, готовый вот-вот произнести коды активации. «Закройте ее за мной!» Тихо сказал он. «И не открывайте, что бы ни случилось!» «Во имя вулкана!» – произнес Колох. «Всегда за вулкана!» – ответил Нумиан. Стрекотание приближающихся тварей бурно нарастало. Он открыл дверь и вошел в криокамеру. Как только он переступил порог и дверь наглухо закрылась за ним, ударила дуговая молния. Поначалу боль была притупленной, затем усилилась, став куда более настойчивой и жгучей, и каждый шаг давался Нумиану с мучительным трудом. Крест терминатора наделял его некоторой защитой, но лишь благодаря твердой воле, присущей саламандрам, он продолжал двигаться по окутанному туманам полю. По его броне, как будто пробежали до бела раскаленные пальцы, психическая молния выискивала открытую плоть и уязвимые места. Сочленения некогда непробиваемого доспеха Нумиана начали постепенно давать слабину. Через треск энергии он расслышал доносящийся снаружи шум битвы. Выстрелы болтеров и залпы огнемета сливались с боевыми кличами его братьев и визгом ксеносов подходящий реквием для их последней битвы в этом адском месте. Это не был корабль, который он помнил. Эта мерзость более не была протеем. Здесь продолжали жить лишь призраки, которых лучше было забыть. Нумиан понял это слишком поздно, но теперь он, по крайней мере, должен был завершить свою миссию. В считанных шагах от Криокамеры, Он увидел оцепенелого и, как всегда, безмятежного провидца. При взгляде на чужака никто бы не догадался, что за хаос царит в его разуме, сражающимся с пришельцем, явившимся его убить. «И все же я убью тебя», — поклялся Нумиан. Когда психическая молния ослабла, на смену ей вернулись кошмары и ментальные муки». Лица, прогнившие и иссушенные разложением, пристально воззрились на него обвиняющими глазами. Внезапно появились сотни их, заградивших путь к криокамере, вонзающих мертвецкие когти в сержанта огненных драконов. Сервы, члены команды, жрецы-клеймители и даже товарищи-космодесантники удерживали Нумиана на расстоянии своим гневом и его чувством вины. Нумиан заскрипел зубами. Тело невыносимо болело, как будто кто-то обнажил его нервные окончания и испепелял их одно за другим. Он не мог видеть консоль сквозь толпу призраков, однако чувствовал ее. Она все еще была готова принять в себя смертоносную сыворотку. Провидец удвоил старания, посылая в Саламандру все новые трещащие дуговые молнии. Нумиан кричал при каждом новом ударе, и плоть его слизала с костей. Перчатки окутало пламя, но сквозь кровавую дымку он достаточно хорошо видел свою цель. «Я твоя смерть!» прохрипел он и вогнал сосуд в круглое гнездо. Тот быстро опустел, токсин проник в механизм, будто голодный паразит. В тот же миг провидец содрогнулся в конвульсиях. Судороги выглядели неестественными в сочетании со спокойным выражением лица. Через несколько секунд он затих. За дверью давно уже затихла битва. Гинокрады не смогли прорваться и закончили тем, что скребли когтями твердую обшивку, пока им это не наскучило, после чего двинулись дальше. Нумиан терял сознание. Откуда-то глубоко снизу доносился грохот кузни Звук наковальни, который касается молот. «Скоро я буду там», — подумал он. «Скоро я присоединюсь к вам всем, братья мои». Цуган молча прижимал руки к своим ноющим ранам, стоя пристегнутым в санктуарине неумолимого. В отсеке, где находились воины, царило подавленное настроение. Не менее шести огненных драконов погибли, пытаясь свершить столетнее воздаяние. Почему-то он чувствовал, что чаши весов неуравновешены. Он жаждал пламени Солиториума, жара, который бы очистил его от боли и бессильной ярости, затаившейся внутри. Голос Валкейна, пилота, прервал его мрачные раздумья. Покинув останки Протея и вернувшись на ангарную палубу Глариона по другому маршруту, они попытались восстановить связь с Нумианом. Бестолку. Апотекарий Эмек все еще мог быть жив, поэтому они тщательно прочесали пространство космоса вблизи того места, откуда выбросила его спасательную капсулу. Сейчас, два часа спустя, они нашли его. «Экстренная руна идентификации соответствует сигнатуре протея». Голос брата Волкейна звучал неровно, искаженный комлинком. Претер заговорил в приемное устройство у переборки. «Проведи биосканирование и подведи нас ближе». Прежде чем Волкейн ответил, прошла почти минута. «Есть жизненные показатели». Цуган увидел, что претор на миг прикрыл глаза. Как будто с его плеч сняли груз. «Сколько до него?» Спросил он пилота. «Примерно 3 минуты 17 секунд, господин». «Верни нам нашего брата, Волкейн. Верни его в кузню». «Во имя вулкана». «Во имя вулкана», — ответил претер, прерывая связь. Повернувшись, он встретился взглядом с Цуганом. Легкий кивок сержанта сказал огненному дракону все, что ему нужно было знать. Эмик, по крайней мере, выжил. Когда его извлекли из спасательной капсулы, он лежал ничком в медиконтейнере, прикрепленный к полу, будто какой-то груз. Лицо Апотекария и большая часть его левого бока сильно пострадали. Цуган пожалел о том, как сказал Эмику, что однажды тот сломается. Он не хотел, чтобы эти слова оказались пророческими. Претор внимательно наблюдал за ним. Глаза сержанта, не скрытые шлемом, горели огнем, не уступая ярости самого Цугана. Так много смертей во имя чего-то столь бесплодного и приходящего. Месть – блюдо, которое не насыщает. Она оставляет тебя холодным и пустым. Да, жажда мести все еще горела в Цугане всепоглощающим пламенем. В тот момент она пылала в них всех. Их боль получила имя. Цуган знал это имя и не было нужды его произносить. Повелители ночи.